Монах ближе подступил к Ефиру, взял его недоверчиво за подбородок, притянув к себе: "Сын вдовы? Ты что же хочешь сказать, что ты из инакомыслящих еретиков христиан, которым халиф даровал на Кавказе убежище от преследований со стороны православных?" Ефир дрожал от страха, когда Алхазарий сильной рукой притянул его к себе. Но тут он вдруг поперхнулся, и, как собеседник Джебраила, Сирич Припадочный, изо рта которого бьет пена, захлебнулся в истошном словоизвержении. — Православные? Это в Византии православные? У Патриаршего престола и возле трона Базилевса императора православные? — Не, там сидят не православные, а ромеи. Римляне пробрались к святыням христианским, и беззаконные, неблагодарные, неблаголюбивые сами себя ахально называют христианами. А нас, сыновей вдовы, истинных духовных людей, наследников строителя храма Хирама, нас, верных учению Павла и Мани, возвративших в Христову веру заветы семей первобытных духов и священную тайну Каббалы, Эти мерзкие богоотступники хают и клеймят Паврикианами и манихеями, злыми мис Сылианами, скрытыми иудеями. Они издеваются над тем, что мы, сыновья удовой природы, стремимся постичь ее сокровенные тайны и создаем себя лишь тенями в этом мире. А Базилевс император, считающий себя благочестивым и православным, «Заявил, что всякий, кто побуждая мрвением и заботой о Боге, должен, чтобы зараза инакомыслия распространяясь не хватило всех людей, убивать еретиков, что это, мол, про нас сказано пророком: тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мной». Монах отпустил кефира. Развязал им руки. Его отношение к кефиру резко переменилось. «Ты действительно сын вдовы. Много вас, бежавших из открывшей вашу суть христианской державы, теперь бродят по кавказским владениям халифата. Восток кишит вашими тенями» чтобы как-то прокормиться, вы готовы наняться хоть грибцами на корабли на самую тяжелую и опасную работу. Выходит, ты один из обиженных судьбой. А я тебя оскорбил тяжким подозрением. Прости меня, брат мой, в злосчастье. Ты свободен. Они внялись под уже гаснувшим светом желтого хазарского солнца. Два монаха. Невысокий, крепкий в кости, широкосколый, черноволосый, кореглазый мусульманский монах с громким именем Аль хазари именем прославленного полководца Халифа на Кавказе, и длинный, тощий, с узким лицом и какими-то выцветшими, будто сгоревшими глазами, с серыми, как пепел, волосами, похожий на баруатень христианский монах Памфамир, в имени которого обозначилась его скорбная доля всего лишенной. Вышла бледная луна и встала рядом с солнцем. Круглая она ухмылялась, щурилась с неба на двоих богословов, оживленно обменивавшихся цветами на урванур, цветами и блеском знания. А ты знаешь, я читал Сабуркам, и мне нравится многое в Великой Печати. Книга Йоцира, Разитель и особенно Захар. Как без них познать магию и тайну переселения душ? Как научить вдову природу? Вас, сыновей вдовы Манихеев, За мистические знания избивают своих же христиане. Нас, мусульманских суфиев, тоже случается, казнят за лишние знания. О, а я читал сочинение София Алхаладжа на рисовой бумаге, описанной золотой краской. Книги подбиты парчой и шелком, переплетены в синий София, на какое слово? Какая мудрость! А ты осведомлен, христианин, что шерстобит Алхаладж, увы, подобно зверю, казнен в Багдаде 45 лет назад? Во всякой вере есть учители, как в кандалы, жестоко замыкающие Божье слово в Талмуд, и не Богу, Талмуду молящиеся. Не только у иудеев. Но учение Ал-Халаджа живо. Все мы, в Софии, несмотря на мученический конец Ал-Халаджа, изучаем его книги. И каждый год в Багдаде находятся, несмотря на чрезвычайную опасность, храбрые ученые мужи, которые в день смерти Ал-Халаджа выходят на берег Тигра, точно там, где когда-то висело на позорном столбе тело учителя, и высматривает его дух. Если бы я был в Багдаде, я был бы с ними, не боящимися, что их тоже казнят. Да, мусульманин, трудно нам, докапывающимся до знания, существовать во всяком вероисповедании. Везде нас одинаково преследуют и травят, объявляют инакомыслящими и еретиками. Я думаю, это от того, что все мы одинаково Гностики. Люди знания. Знание Вот наше ремесло. А это опасно для тех, кто захватил в разных языках и разных верах власть. Ведь истинное знание объединяет. Оно всеобщее. Бог истинный. Для всех един. А учение его мудрости и добрых дел приносится в мир время от времени в непрерывной последовательности через посланных единого. Имен у посланных единого много. Так в один круг времени пришло общее истинное учение, основанное на знании через посланного, называвшегося Буддой, в земле индийской. В другое время через Зораастра, в стране персидской, еще в другое через Иисуса в краях Средиземноморских и Европейских, а еще в другое через Мухаммада в странах азиатских и африканских. Теперь к нам пришел Мани и только напомнил об общем знании. То, что семь первобытных духов в течение сорока дней откровения открыли первым мастерам ремесла и, что закреплено в тайном учении Каббала, предание, то теперь Мани через свою великую печать доверяет всем истинным духовным людям.